Глава 522. Сомнения главного медика. Ворон знал, что боевые волки испытывали недостаток в талантливых бойцах. Именно поэтому Мишо отправил Едзи на помощь Гуань Дуньяну. "Приветствую, глава", произнесла Едзи, едва переступив через порог переговорной. Вандун увидел Сяо Юйюй, -Юй, развалившуюся в кресле и одетую в повседневный наряд. "Рада видеть тебя, сестра. А это Девушка улыбнулась Едзи, после чего с любопытством взглянула на Ван Дона. Мое имя Ван Дун, капитан по подготовке боевых волков. Раз уж Ван Дун привела Едзи, Сяо Юй, Юй не испытывала к нему никаких подозрений. Плюс, если бы он мог вызвать проблемы, ворон бы не впустил его сюда. Едзи, как твоя жизнь у боевых волков? Я слышала много хорошего о Гуань Мьяне и его команде. Готова поспорить? что ты оказала им огромную помощь. Сила капитана Демьяна сильно выросла в последнее время, как и общий уровень всей группы». Едзи кивнула. «Я знаю, что тебе от меня что-то нужно. Просто скажи мне, сестра. Я сделаю всё, что в моих силах». Слова девушки заинтересовали Ван Дуна. Он был восхищён тем, какой сильной была связь между полевыми медиками. Похоже, что с помощью Едзи ему удастся легко осуществить свой план. Шаг первый. Завербовать Сяо Юй Юй. Шаг второй. Ощутив, что Ван Дун внимательно смотрит на главного медика, Едзи бросила на него рассерженный взгляд. Выражение её лица выдавало ревность. Не задумываясь об этом, парень произнёс. «Главный медик, мы здесь для того, чтобы заключить сделку со школой». «А? Сделку? С нами?» Сяо Юйюй Юй была удивлена. «Да». Капитан Гуань изобрел новый вид искусства усиления — божественный свет. Это очень полезное заклинание на поле боя, поэтому мы решили обменять его на некоторое обеспечение. «Хотите продать нам искусство?» Сяо Юй, Юй засмеялась от мысли о том, что кто-то пытается продать подобную технику самым могущественным мастерам искусств. Гуань Дуньян был один, в то время как школа состояла из экспертов, либо равных, либо превосходящих его по мастерству. Мишо понимал, что для наращивания мощи ему нужно находить новых членов. Он уже много лет пытался завербовать командира боевых волков, но безрезультатно. «Голова! Сначала посмотрите на эту технику! Это действительно нечто!» произнесла Едзи. «Ха? Хорошо. Я взгляну». Интерес Сяо юй подскочил. Будучи высокоуровневым мастером, она испытывала влечение к могущественным искусствам. «Еди, проведи для нее демонстрацию», — сказал Ван Дун. «Я?» Девушка была застигнута врасплох. Она сомневалась, что готова для сотворения такого высокоуровневого искусства. «А кто еще? Я боец металл, помнишь?» — бросил парень. Сяо юй, юй уловила легкий сдвиг в разговоре ее гостей. Ей было интересно, где этот юноша взял уверенность, чтобы разговаривать с уважаемым полевым медиком вроде Едзи подобным образом. Едзи достала кристалл и начала циркулировать свою духовную энергию. Эта техника была слишком мощной, чтобы сотворить ее мгновенно, поэтому девушке нужно было потратить время на накопление энергии. От главного медика не ускользнуло то, что Едзи повысила свой уровень. Отправляясь к боевым волкам, она имела 15-й уровень. Теперь же она была 16-го. К тому же, это искусство на уровень выше ее собственного. Каким образом Едзи могла применить подобную технику? Чем больше энергии распространялось вокруг, тем зачарованнее Сяо Юй, Юй наблюдала за происходящим. Спустя две минуты на главного медика наконец начал падать луч света. Она знала, что это усиливающее заклинание, поэтому совершенно не сопротивлялась. Услышав шум, Ворен зашел в комнату, и увидел Сяо юй, -Юй окруженную золотым сиянием. Однако он тоже решил, что жизнь девушки была в безопасности. Закрыв глаза, Сяо -Юй, юй начала чувствовать, как золотое сияние укрепляет ее море сознания и распространяет тепло по ее телу. Словно у девушки внутри начал сиять солнечный свет. Спустя какое-то время она наконец открыла глаза. От утомления Едзи покрылась пудом. Ван Дун обучил её этому искусству по пути в изумрудный город. Однако, учитывая, что техника была на уровень выше её собственного, девушке требовалось концентрация и большое количество энергии для её применения. Хотя школа и не одобряла практику искусств, превосходящих уровень мастера, Ван Дун не видел в этом никакой проблемы. Он был уверен, что если человек поймёт технику на достаточном уровне, то сможет применить её с минимальными затратами. Даже если Едзи и впрямь израсходуют всю свою духовную энергию, она всегда может воспользоваться кристаллами. Сяо юй, -Юй было трудно поверить, что мастер огненных искусств 19 уровня способен создать такую мощную усиливающую технику. «Глава, примените на мне свое искусство!» — произнес Ворон. Сяо юй, -Юй поняла, чего тут добивается, потому запустила в него огненную стрелу. Ворон ударил перед собой, разрушив атаку. Однако мужчина был оттеснён назад на несколько шагов. «Что думаешь?» «Это потрясающе! По крайней мере, 30-процентный прирост!» «Знаю. Я чувствую, что моя способность обнаружения также увеличилась. Неудивительно, что молодой господин так заинтересован в Гуань-Дуньяне!» — воскликнула главный медик. «Ха-ха, точно! А теперь мне пора идти!» «Снаружи меня по-прежнему ждут два молодых солдата». Убедившись, что Сяо Юй-Юй вне опасности, Ворон вышел наружу. Ван Дон перевел взгляд с мужчины на девушку, давая диву по поводу того, насколько же много у школы было сильных экспертов. Он мог поспорить, что Ворон был по крайней мере 20-го уровня. «Глава. Наш капитан сказал, что это искусство 17-го уровня, но его могут использовать мастера, начиная с 16-го. Оно способно увеличить силу и скорость, а также улучшить реакцию солдат. школе не помешает подобное, словно истинный торгаж произнес Ван Дун. Услышав его слова, Сяо Юй, Юй посетовала на то, насколько же сильно этот продавец недооценивает свой товар. Это ведь была революция в создании искусств. Она тоже раньше пыталась создать нечто подобное, но провалилась. Уникальной чертой техники было то, что что сила цели увеличивалась не за счет перегрузки собственной духовной энергии. Это было невероятное продвижение. Сяо Ю, -Ю верила, что медики школы сумеют найти ей хорошее применение. «Едзи, что капитан Гуань хочет в обмен?» Прежде чем девушка успела открыть рот, Ван Дун ответил. «Хе-хе, глава, я обсужу с вами условия за нее!» Ван Дун понимал, что переговорщик из Едзи плохой особенно учитывая ее связь со школой. «Прошу прощения!» Сяо Юй, Юй с любопытством посмотрела на Ван Дуна, после чего ее взгляд вернулся к Едзи. Ей было интересно, как этот никому неизвестный парень завоевал доверие Гуань Дуньяна и ее сестры-медика. «Глава, это правда. Капитан Ван главный!» подтвердила Едзи. Может, Сяо Юй Юй и была шокирована, но на ее лице это никак не отразилось.